Глава 94. Капитан Блейк вошла в комнату, не постучавшись. Грим на лице был наложен плотнее, чем обычно, и Хандра догадался, что она пыталась скрыть темные круги под глазами. Это действительно так, Роберт, что Дэби Ховард вторая жертва. Она мотнула головой в сторону фотографии на планшете. Да, очень возможно. Но мне нужны досье по делу, прежде чем смогу уверенно утверждать это. — Они скоро появятся, — заверила капитан. — Прокурор из офиса окружного от Торни. Она недоверчиво покачала головой. — Скоро об этом, черт возьми, услышит и мэр. — Пока мы только проверяем информацию, капитан, — спокойно сказал Хантер. Никто ни о чем не слышал. — После того, как вчера вы появились на первой странице «Таймс», шеф требует от меня ежедневного отчета о ходе расследования. Он хочет не спускать с вас глаз мистические копы. И я уверена, этого же хочет и мэр. Так подайте ему рапорт. Кто-нибудь знает, что вы затребовали досье в связи с нашим расследованием. Капитан бросил на Хантера ледяной взгляд. Я не так глупа, Роберт. Значит, мы не должны сообщать им, по крайней мере, пока. Вы советуете мне солгать шефу полиции, Роберт? Нет, капитан. Просто один-другой попридержать правду. Капитан посмотрел на Хантера и перевела взгляд на Гарсию. «Что у вас за проблемы с начальством и следованием правилам, детективы? Вы никак забыли, что мы отвечаем перед шефом полиции и мэром? Я не знаю, как Вильям Болтер руководил этим департаментом, но впредь ложь и приказам не будут официально санкционированы. По крайней мере, пока я капитан. Если мы получим подтверждение, что Дебби Ховард действительно вторая жертва нашего киллера, это будет отражено в рапорте. Она сделала паузу. «Так что нам пока удалось выяснить?» Хантер рассказал ей фотография выпускников из школы в Гардене и об их встрече с Джеймсом Ридом. «А этот Питер Элдер, старый приятель священника по школе, сидит в техачапе?» — спросила она. «Купы потоптались на месте убийства», — сообщил Хопкинс. «Он должен был бы находиться в Сан-Квентине». «Я хотел бы как можно быстрее поговорить с ним, капитан». Хантер сверился с часами. «Когда, по вашему мнению, мы можем получить разрешение на разговор с заключенным?» Капитан вздохнула, просматривая досье Питера Элдера. «Он в тюрьме максимальной закрытости. В отдельном блоке, Роберт. Прав на посещение у него практически нет. Я должна отправить начальнику тюрьмы формальную просьбу. Если даже я подчеркну предельную необходимость, Это все равно займет, скорее всего, не меньше двадцати часов». Она положила досье на стол Хантера. «У меня есть очень хорошая подруга в коррекционно-реабилитационном отделе Калифорнийского тюремного департамента, которая, вероятно, сможет ускорить дело». «Но почему вы думаете, что этот Питер Элдер сможет чем-то помочь? Он ведь находится в тюрьме...» Капитан бросила быстрый взгляд на Хантера. «Четырнадцать лет», — подтвердил тот я предполагаю, что все это время он не видел своего старого школьного друга. Хопкинс проверил отчет. «Совершенно верно, капитан. Перечень его посещений включает только одно имя — его матери. И они прекратились пять лет назад, когда она скончалась». Хантер протер глаза тыльной стороной ладони. «Нам уже известно, что Аманда Рейли и Дебби Ховард были школьными подругами. Он показал на фотографию четырех девочек» но мы продолжаем искать связь между этими девочками и молодым отцом Фабианом. Мы не знаем, были ли они знакомы со школы, но посмотрите на это, капитан». Хантер обратил ее внимание на большую карту Лос-Анджелеса на стене. «Эти булавки отмечают, где жили Аманды и молодой священник, когда были подростками. Недалеко друг от друга». Он взял со стола отчет от Дэби Ховард. Деби жила на той же улице, что и Аманды. — Вы думаете, они были в одной компании? — спросила капитан. — Что-то вроде, — кивнул Хантер и присел на край стола. — Но подтвердить это мы сможем, только если найдем кого-то, кто знал их в молодости. Кого-то, кто был их хорошим приятелем, может, членом компании. Он показал на ежегодник из Комптона. — Питер Элдер и есть этот кто-то. — И если он подтвердит ваше предположение? — что это даст? Мотив. Все застыли на месте, глядя на Хандра.